Отыскался след Тарасов. 120 тысяч казацкого войска показалось на границах Украины. Это уже не был отряд, выступивший на добычу или на угон за татарами. Нет, поднялась вся нация. Отмстить за посмеяние прав своих, за позорное унижение нравов, За оскорбление веры предков и святого обычая, за посрамление церквей, за бесчинство чужеземных панов, за все, что копило и сугубило с давних времен суровую ненависть казаков. Молодой, но сильный духом Гетман-Остранец предводил всею несметную казацкую силою. Восемь полковников вели 12 полки. Одним из них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 Не буду описывать тех битв, где отличались казаки постепенно ухода всей великой компании. Это принадлежит истории. Там изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых городов, как были перевешаны бессовестные арендаторы, как слаб был коронный гетман Потоцкий с многочисленную своей армией против этой непреодолимой силы.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 Мольбы священника-старца тронули казаков. Гетман и полковники решили отпустить Потоцкого. Но непреклонный Тарас вырвал из белой головы своей клок-волос, когда увидел такое, по словам его, бабье-молодушие полковников. Я попущу, полковники, чтобы вы учинили такое дело! Не верьте паныляхам!» «Думайте, что купили этим спокойствие и будете теперь пановать? Ха! Увидите, что не будет всего!» Снял Тарас с себя чистый булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил ее надвое и кинул врозь. «Прощайте же, как двум концам всего полошаний соединиться в одно». И не составить одной сабли, так и нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное мое слово, перед смертным часом своим вы вспомните меня, сдерот с твоей головы гетман кожу, набьют ее гречаную половую.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 Смертью Не по запечьям и бабьим лежанкам Не пьяными под забором у шинка, А честной Казацкой смертью Или может быть Хотите воротиться домой Да обратиться В недоверков довозить да на своих Спинах Польских ксензов Не хотим Мы за тобою пани полковник тобою. А коли за мною «Так со мной уже, Не поприхнет же никто нас обидной речью! А ну, да хлопцы, в гости к католикам!» И ударил по коню, и потянулся за ним табор из и казацких конников и пехоты. Смутны стояли гетманы-полковники,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 Атарас гулял по всей Польше со своим полком, выжег 18 местечек близ 40 костелов и уже доходил до Кракова. Напрасно небольшие отряды войск посылаемы были схватить его. Он всегда почти разминался с ними. Он поступал неожиданно, и когда одно селение или городок ожидал с ужасом его прибытия, он вдруг переменял дорогу.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 Напрасно несчастные матери, и молодые жены, и девицы думали спастись у алтарей. Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу, а свирепые казаки подымали к попьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя, он глядел с каким-то ужасным чувством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 где бульба занял для роздыха оставленную крепость. Над самой кручей у Днестра реки виднелась она своими развалившимися останками стен. Щебнем разбитым кирпичом усеяна была верхушка утеса, готовая всякую минуту сорваться вниз. Тут-то с двух сторон обступил его Гетман Потоцкий. Четыре дни боролись казаки, отбиваясь кирпичами и каменьями.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 Гайдуки, эх, старость, старость. И заплакал дебелый старый казак. Но не старость была виною. Сила одолела силу. Мало не 30 человек Повисло у него по рукам и по ногам Попалась ворона Теперь нужно только придумать Какую бы ему собаке Лучшую честь воздать А спечь его живого в виду всех Спечь <смех> Присудим его собаку Спечь <смех> живого А, -а, -а Гетман-то разрешение даст? Даст, даст. <смех> Так и порешили Ляхи. Тут же стояло ногой дерево, вершину которого разбило громом. Притянули бульбу железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки. Приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден казак, принялись тут же раскладывать под деревом костер. Но не на костер глядел Тарас, не об огне думал, которым собирались сжечь его. Глядел он туда, где отстреливались казаки. Ему с высоты все было видно, как на ладони. Занимайте, хлопцы! Занимайте скорее горку, что за лесом! Туда не подступят они! Но ветер не донес его слов. И взглянул Тарас вниз, где сверкал Днестр. Радость блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы. К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь под горной дорожкой! Все налево! У берега стоят челны!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 Пустились казаки во всю прыть под горной дорожкой, а уж погоня за плечами, видят, путается, извивается дорожка, остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули, и татарские их кони, отделившись от земли, распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в днестро. Двое только не достали до реки. Грянулись свышины обкаменья, а казаки уже плыли с конями в реке и отвязывали челны, остановились ляхи над пропастью, дивясь неслыханному казацкому делу и думая, прыгать ли им или нет. Один молодой полковник, родной брат прекрасной полячки, обвороживший бедного Андрея, не подумал долго и бросился за казаками, перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые камни.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 Весной! Прибывайте сюда мной! Да хорошенько! погуляйте! Да, сели! Чертовы ляхи! Думаете, есть что-нибудь на свете? Чего побоялся, казак? постойте же! Будет время! Узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние близкие народы! Поднимается из русской земли свой царь! И не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему! А уже огонь поднимался над костром, захватывал его ноги и разослался пламенем по дереву. Да разве найдутся на свете такие огни, муки И такая сила, которая бы пересилила русскую силу. Немалая река Днестр, А как погонит ветер с моря, то вал дохлёстывает до самого месяца. Казаки живо плыли под пулями и выстрелами, осторожно минули, отмели, спалашивая поднимавшихся птиц, хорошенько выправляли парус, дружно и мерно ударяли веслами и говорили про своего атамана. Николай Васильевич Гоголь Тарас Бульба Автор сценария – Татьяна Сахарова Режиссер – Дмитрий Николаев Композитор – Шандер Калыш От автора – Валерий Баринов Тарас Бульба – Дмитрий Назаров Остап – Игорь Гордин Андрей – Михаил Станкевич Мать – Ольга Васильева Казаки Запорожской Сечи – Сергей Колесников Александр терешка Дмитрий Писаренко, Илья Ильин, Александр Хухлин, Валерий Маркин. Звукорежиссеры Марина Карпенко, Любовь Рындина. Ассистент режиссера Марина Лопыгина. Редактор Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Радиоверсия создана на Радио России «Культура» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Диадема».